Анастасия Вертинская. Несколько слов в защиту актерской чести. Как есть дворянская честь, офицерская, так есть и актерская честь, и нельзя делать вид, что она лишнее дело. Настает день, час или возраст, когда ее отсутствие начинает необратимое разрушение личности актера, не фигляра, а настоящего актера в котором главным остается его собственное содержание. Олег Борисов и был таким актером, в котором, кроме таланта и высокого мастерства, эта самая актерская честь и составляла его уникальную личность. Весь короткий такой значительный период его работы на сцене Мхата с 1983 по 1988 год, где он блестяще сыграл Астрова в Дяде Ване Чехова, возобновил кроткую Достоевского в великолепной постановке Льва Додина и отказался играть грузчика Колю Володю в пошлой перламутровой Зинаиде. Весь этот период выглядел как великий урок всем нам, кто свободной любви к искусству предпочитает театральное рабство. Известное клише о зависимости актерской профессии было внезапно разрушено ее свободным и почти независимым общением с театром, партнерами и Ефремовым. Вообще способность разрушать стереотипы была особым качеством Олега Борисова знаком его гениальности, а вовсе не одноразовым приемом. В привычном острове с его экологическим пафосом Борисов окончательно разрушил лесничество чеховского персонажа. Его желчный остров, словно насмехался над наивной идеей о том, что в человеке должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Шел 1985 год, и многие фальшивые идеи убийственны рушились, оголяя правду. Борисов, как никто другой, знал. Человек вынужден выживать, а значит быть жестоким. Он вкладывал особый смысл в чеховские слова. Рушились лживые идеи коллективизма, единомыслия. Игра Борисова подчеркивала опасность скатиться в обывательскую психологию, обезличивание, искривление ума серость. Это было особое, авторское исполнение роли Астрова, после которого любой другой способ не имел уже никакого значения, становился бессмысленным. Своей игрой Борисов исчерпал на несколько поколений этот образ Чехова. Во всяком случае, я так и не видела больше столь значительного исполнения. Были обояшки, мужики, слабые, Загульные астровы. Но такого протестующего и сильного не было. Казалось, что даже водка была для Борисовского астрова неким транспортным средством, на котором он, включив последнюю скорость, прорывался в другие измерения жизни. Не знаю, насколько тяжело Олег Иванович переживал свой разрыв с МХАТом, но внешне в разговорах он не подавал виду, говорил спокойно, анализируя хладнокровно свой уход. Его разрыв с Олегом Ефремовым за стенами театра не был объяснен. И для общественного самочувствия была объявлена звездная болезнь некоторых артистов. Но это было, что называется, оплаченное мнение. Запоздалая ложь ничего не могла уже изменить. Потянулась цепочка, ушли из МХАТ Александр Калягин, Екатерина Васильева и я. Теперь я понимаю, что своим приходом в театр МХАТ Олег Иванович, сам того, возможно, не предполагая, определил его нравственный закат. Ефремов пытался изменить баланс труппы. Больше работать с молодыми, но на мой взгляд разрыв поколений не допускал даже временной сатисфакции. Олега Борисова ждал театр Российской армии роль Павла I в пьесе Дмитрия Мережковского. Блестяще сыгранный Павел потрясал. Точность красок, быстрая походка. Замкнутые за спиной руки резкие интонации и внезапное паранойя чувств говорили о почти медицинской наблюдательности актера. Борисов был беспощаден к Павлу. Вопреки принципу «ищи положительное в отрицательном», Олег Иванович не оправдывал самодурство Павла, его жестокого, неоправданного деспотизма. Приступы властолюбия перемежались с пафосными идеями народного блага. Агония нарастала, не замечая гибельного исхода. Мне кажется, Борисов был как никогда обнажен в своей ненависти к диктаторству. Это была последняя роль, в которой зритель видел его на сцене. Когда Олега Ивановича не стало, я внезапно ощутила страшную катастрофу этой потери. Память мгновенно расшифровала последние короткие диалоги с ним по телефону, полные надежд и ожиданий перед премьерой Павла I. Перед глазами вновь возникли сцены с дяди Вани. Я, Елена Андреевна, он, Астров. И начало спектакля. Занавес еще закрыт. В полумраке сцены Борисов тщательно проверяет реквизит на шатающемся столике. Салфетка, ложка, чашка, самовар. Реквизитор внимательно ждет, не упущено ли чего. Борисов одобрительно кивает, мол, все в порядке. Свет из зала уходит. Последний взмах его худощавой руки мне, партнерши, Елене Андреевне, стоящей наверху на мостике. Привет! Затем сцена постепенно освещается, выделяя фигуру Астрова в холчевом плаще и сапогах. По залу восторженный шепот узнавания Борисов, аплодисменты робко затихают, звучит особая интонация Астрова. И когда вот не нужно, чувства проснулись во мне и защемило мою совесть. Точно это я умышленно убил его.